Глава тридцать четвертая. Стерлинг. Быстро съездив утром домой, чтобы принять душ и переодеться, я вернулся у Олдорфа-Стория. Женщины выстроились в очереди вдоль боковой стены здания, и мне пришлось попросить водителя такси остановиться у черного хода. Я вошел через черный ход, чтобы меня не затоптали и чтобы не отвечать на вопросы репортеров и телевизионщиков, которые ждали меня и брали интервью у женщин. Мне не терпелось увидеть Кэмерин. После её ухода я почти не спал, и я подумал было о том, чтобы тоже уехать домой, но когда я лёг в постель, просто не всё ещё хранил её запах, и мне страшно было уйти. Страшно, что всё будет забыто, как только я выйду из номера. Кемрин так и не ответила на моё сообщение с пожеланием спокойной ночи. А учитывая, как поспешно она ушла, я беспокоился о её состоянии. Я долго бился, но так и не понял, что я такого сделал, чем оттолкнул её. Ирина Кэмрин говорила мне, что поступки говорят громче слов, поэтому я пытался показать ей, что она значит для меня. Я познакомил её с мамой, попытался облегчить выплату долга, я захотел провести с ней ночь. Всем этим я пытался показать, насколько ценю её и хочу, чтобы она была в моей жизни. Если бы я только смог поговорить с ней этим утром, возможно, я бы смог объяснить ей это. Наконец я добрался до второго этажа и увидел Кэмрин и Анну, сидевших за банкетным столом у входа в большой бальный зал. Кэмрин была в элегантном чёрном костюме, из-под которого виднелась кружевная камисоль. Волосы она собрала в строгий пучок и выглядела красавицей. В груди у меня заныло при виде неё. Я ожидал, что Кэмрин встанет и обнимет меня, когда я подойду, но она не поднимала головы, перебирая фотопортреты в папке. Доброе утро, Поздоровался я с Анной, гадая, почему у Кэмерин так резко изменилось настроение. «Привет, Стерлинг!» — весело прочирикала Анна. «Ты готов сегодня найти жену?» У меня пересохло во рту, желудок свело. «Ах, да, конечно!» Анна легко улыбнулась, как будто я сказал что-то смешное. «Ты выглядишь слишком встревоженным. Сегодня все будет замечательно, я обещаю!» Я кивнул ей. Наконец, Кэмерон подняла на меня глаза и прищурилась, как будто изучая выражение моего лица. "Можно тебя на пару слов?" спросил я. Не произнеся ни слова, она встала, и я последовал за ней в просторный больничный зал. Огромная хрустальная люстра свисала с потолка в центре зала, а яркий ковёр в кремовых и голубых тонах был верхом элегантности. Я не сомневался, что помещение предназначалось для радостных праздников, таких как свадьбы и вдохновляющие бизнес-конференции. Но в это утро в зале было холодно и пусто. Как только открыл двери на улицу, начал объяснять Кэмрин: "Здесь будут ждать в своей очереди все кандидатки. Сначала мы с ними побеседуем, достойных твоего внимания мы отправим к тебе в комнату дальше по коридору на пяти или десятиминутное свидание". "Похоже на план", сказал я. Когда Кэмрин повернулась ко мне лицом, мне захотелось обнять её и поцеловать, но этим утром она вела себя так холодно и отстранённо. Да и после секса она ушла в такой спешке, я не был уверен, что моя нежность будет принята благосклонно. Сунув руки в карманы, чтобы не прикаснуться к ней, я глубоко вздохнул. Я вдруг понял, что мне нужно сделать. Я просто должен пережить этот день. Женщины выстроились вокруг этого проклятого здания в очередь длиной в целый квартал. Мне требовалось немного времени, чтобы составить план, поэтому я решил пока подыгрывать кембрину. Потом нам нужно будет поговорить, предупредил я. Кэмерин кивнул. Отлично. Мы прервёмся на ланч в 11:45, тогда и сможем с тобой поговорить. Она развернулась и вышла из зала. "Кэми", позвал я её. Она обернулась. "Да? Где я должен сидеть?" "Дальше по коридору. Пройдёшь мимо туалетных комнат и искусственного растения, ты увидишь." "Удачи." Она ушла. Неприятные ощущения в желудке сменились удивлением. Что это чёрт побери только что было? Я понял, что пришло время начинать это дерьмовое шоу.